Нараставшая жестокость этой борьбы затмила более ранние и просвещенные годы его царствования. Ереси преследовались в это время с большим ревением, хотя и не всегда успешно. Правда, альбигойцы манихейская секта на юге Франции, были совершенно уничтожены во время крестового похода против них в 1209 году. Однако другие еретические движения уцелели. Инквизиция, установленная в 1233 году, так и не смогла полностью подавить иудеев в Испании и Португалии. Вальденцы движение конца XII века, предвосхитившее Реформацию, последовали за своим вожаком Пьером Вальдо в изгнании из Леона в альпийские долины Пьемонта, на запад от Турина, где до сегодняшнего дня сохранились в виде протестантских франкоговорящих общин. Примечание: Вальденцы в течение христианстве основаны леонским купцом Пьером Вальдо около 1177 года. Их назвали поэтому леонскими бедняками. Они настаивали на честном следовании идеям Нагорной проповеди Христа, критиковали роскошь верхов и проповедовали нравственную чистоту. Первые предшественники протестантизма, предлагавшие выборы священников общинами, впоследствии слились с табаритами и марафскими братьями, подготовив реформацию XVI века, конец примечания редактора. В свете таких событий можно было бы предполагать, что... Последующие поколения научатся тому, что нельзя так просто убить идей методами охоты на ведьм. Но история, кажется, показала, что этот урок так ничему не научил людей. Несмотря на чрезвычайно прочное положение церкви, XIII век, как мы видим, не был периодом ее бесспорного преобладания даже в чисто церковных вопросах. Но если церковь в целом не отвечала принципам ее основателя, то внутри нее возникли два ордена, которые поначалу отчасти восстановили равновесие, Как доминиканцы, так и францисканцы сначала следовали предписаниям своих основателей – святого Доминика 1170-1221 годы и святого Франциска Осиского 1181-1226 годы. Эти ордена были задуманы и созданы как нищенствующие, но обет бедности недолго отягощал их, и доминиканцы, и францисканцы стали выдающимися мастерами в делах инквизиции. Эта организация, к счастью, не распространила свое влияние на Англию и Скандинавию. Похоже, одно время предполагалось, что жертвы подвергаются пыткам в их же интересах, с той точки зрения, что временные страдания здесь, на земле, могут спасти душу от вечного проклятия. Тем не менее, практические соображения, без сомнения, иногда помогали укрепить набожные намерения судей. Англичане не были против, видя, как разделались с Жаной Дарк. Однако члены орденов Доминика и Франциска, вопреки тому, что желали их основатели, стали посвящать себя ученым занятиям. Эльберт Великий и его ученик Фома Аквинский были доминиканцами, а Роджер Бекон, Дунс Скотт и Уильям О'Кам принадлежали к францисканскому ордену. Именно в область философии они внесли действительно ценный вклад в культуру того времени. Если до этого времени церковники черпали философское вдохновение в основном из неоплатонизма, то XIII век увидел триумф Аристотеля. Фома Аквинский, 1225-1274 год, пытался основать католическое учение на философии Аристотеля. Конечно, сомнительно, насколько такое предприятие может быть успешным, если идти чисто философским путем. С одной стороны... Теология Аристотеля совершенно не согласуется с представлением о Боге, предпочитаемым христианами, но нет сомнения, что как философское влияние внутри церкви аристотелизм Фомы Аквинского приобрел значение догмы. Томизм стал официальным учением Римско-католической церкви и его изучают во всех ее колледжах и школах. Никакая другая философия не имеет сегодня такого прочного положения и такой мощной поддержки, кроме диалектического материализма, являющегося официальным учением коммунистов. Страница 241. Во времена Фомы Аквинского его философия, конечно, не сразу достигла такого привилегированного положения. Но в последующем, по мере того, как его авторитет укреплялся, основной поток философии постепенно стал вновь уходить в светское русло, возвращаясь к духу независимости, который наполнял философию древних. Фома принадлежал к семейству графов Аквино, которые жили в селении, носящем то же название недалеко от Ментокассино, где он и начал свои занятия. После шести лет учебы в университете Неаполя В 1244 году он присоединился к Доминиканскому ордену и продолжал свою работу в Кёльне под руководством Альберта Великого, передового доминиканского педагога и ученого Аристотелика. Проведя некоторое время в Кёльне и Париже, Фома в 1259 году вернулся в Италию и посвятил следующие пять лет написанию книги «Сумма контрагентелис. Сумма против язычников. Самой важной своей работы». В 1266 году он начал писать другой свой основной труд – «Сумма теология». За эти годы он также написал комментарии ко многим работам Аристотеля, переводы которых непосредственно с греческого сделал для него его друг Уильям из Морбека. В 1269 году он опять отправился в Париж, где пробыл три года. Парижский университет в то время относился враждебно, аристотелевскому учению доминиканцев, потому что это предполагало некоторую связь с авероистами. По поводу бессмертия взгляд Авероэса был, как мы видели, ближе к Аристотелю, чем христианское учение. Это наносило вред Аристотелю, и Фома приложил громадные усилия, чтобы выбить Авероэса из его цитадели. Страница 242. Его усилия в этом направлении были успешны, и эта победа спасла стагерита для христианской теологии, несмотря на то, что она привела к отказу от некоторых из оригинальных текстов. В 1272 году Фома вернулся в Италию, где и умер два года спустя по дороге на леонский собор. Система философии Фомы Аквинского скоро получила признание. В 1309 году она была объявлена официальным учением Доминиканского ордена, а вскоре В 1323 году последовала и канонизация Фомы. С философской точки зрения томистское учение, возможно, не такое уж значительное, как можно было бы предположить, судя по его историческому влиянию. Недостаток томизма в том, что его заключения заранее неумолимо предопределены христианским догматом. Здесь мы не обнаружим объективной отстраненности Сократа или Платона у которых допускается, что доказательство приведет нас туда, куда оно пожелает. С другой стороны, великая система сумма – это памятник незаурядному интеллектуальному усилию. противоположной точки зрения там всегда высказаны четко и справедливо. В комментариях к работам Аристотеля Фома показывает себя тщательным и умным исследователем философии стагирита и это больше, чем можно было бы сказать о любом из его предшественников включая его учителя Альберта Великого. Современники называли его ангельский доктор. Для римской церкви Фома Аквинский действительно был посланцем неба и незаменимым учителем. В предшествующих неоплатонистских теологов дуализм разума и откровения был внешним для системы. Томизм отвергает неоплатонизм. Неоплатонизм рассматривает дуализм в сфере бытия, проявляющаяся в отношениях, между универсалиями и конкретными вещами. Говоря более точно, возможно, что существует иерархия степеней бытия, начиная с единого, через идеи конкретным вещам, которые являются самой низкой степенью бытия. Пробел между универсалиями и конкретными вещами заполняется каким-то образом логосом, что, говоря более приземленным языком, является вполне разумным взглядом, поскольку слова имеют общее значение – но могут быть использованы по отношению к конкретным вещам. Наряду с дуалистской теорией бытия мы имеем унитарную теорию познания. Есть интеллект или разум, у которого один способ познания, по сути, диалектический. У Фомы Аквинского позиция прямо противоположная. У него в манере Аристотеля бытие видится исключительно в конкретных вещах, и отсюда каким-то образом вытекает существование Бога. Поскольку конкретные вещи принимаются в качестве сырья, то этот взгляд эмпирический в противоположность рационалистской попытке выведения конкретных вещей из универсалей. С другой стороны, томизм, придерживаясь унитарного взгляда на бытие, создает дуализм в области познания. Теперь требуется два источника знания. 1. Страница 243. Как и прежде... Мы имеем разум, который получает пищу для размышления из ощущений. Существует хорошо известная схоластическая формула, которая говорит, что в разуме нет ничего, что не было бы сначала в чувственном опыте. Но вдобавок существует откровение как независимый источник знания. Там, где разум дает рациональное знание, откровение открывает людям мир веры. Оказывается, некоторые вещи целиком лежат за пределами досягаемости разума, и их следует осваивать, если только их можно уловить при помощи откровения. К этой группе относятся специальные пункты религиозного догмата, такие как догматы веры, которые вне понимания. Примеры этого три единые природы Бога, воскресение и христианская эсхатология. Существование Бога, хотя на первый взгляд и может восприниматься через откровение, но может быть установлено и диалектическим путем на рациональной основе. Мы находим у теологов различные попытки доказать это предположение. Так, поскольку принципы религии легко поддаются рациональной обработке, то возможно спорить с неверующими. В остальном откровении единственный путь к тому, чтобы увидеть свет. В последнем случае томизм на самом деле рассматривает два источника знания не совсем на одной и той же основе. Представляется, что прежде чем заниматься рациональным знанием, требуется вера. Люди должны верить прежде, чем они смогут рассуждать, поскольку истины разума автономны. Однако это вопрос откровения, заниматься ли ими вообще. Но такая манера высказывания не безупречна. Истинные откровения спорны, и хотя для Фомы Аквинского между разумом и откровением нет противоречия, и, следовательно, нет никакого противопоставления философии и теологии, но фактически одно подрывает другое. Там, где разум может справиться с фактами, откровения излишни, и наоборот. Что касается теологии, мы должны помнить, что в действительности она распадается на две части. Первая называется «натуральной теологией». Она имеет дело с Богом в контексте таких тем, как первопричина, первичный двигатель и им подобные. Именно это Аристотель называет теологией. Ее вполне можно отнести к метафизике. Но Фома Аквинский, как христианин, развивал и то, что может быть названо догматической теологией. Она имеет дело с материями, доступными только благодаря откровению. Здесь он опирается на предшествующих христианских писателей, главным образом Августина, чьи взгляды на милосердие и спасение он, кажется, в целом одобряет. Все это действительно вопросы, которые лежат за пределами разума. Конечно, догматическая теология совершенно чужда духу философии древних. Ничего похожего мы не сможем обнаружить у Аристотеля. Из-за теологических элементов своего учения Фома Аквински в своей метафизике идет дальше. Аристотеля в одном важном отношении – Страница 244. Напомним, что Бог у Аристотеля – это что-то вроде безучастного зодчего. Существование не рассматривается как нечто, что должно быть даровано конкретным вещам. Они просто уже находятся там, где им положено, как и сырье, из которого они были созданы. С другой стороны, у Фомы Аквинского Бог – это источник всякого существования. Как сказано, конечная вещь существует только случайно. Ее существование непосредственно или косвенно зависит от чего-то, что существует с необходимостью, и это что-то есть Бог. На схоластическом языке это выражено словами «сущность» и «существование». «Сущность вещи» – это, в общем, качество или то, какова есть эта вещь сама по себе. «Существование» – это термин, указывающий на тот факт, что эта вещь наличествует. Это то, посредством чего эта вещь есть – Оба эти термина, конечно, абстрактны в том смысле, что ни сущность, ни существование не могут быть сами по себе. Конкретная вещь неизменно имеет и то, и другое. Но существуют особенности языка, которые предполагают здесь установление различия. Фрегия намекает именно на этот момент, когда проводят различие между пониманием и упоминанием. Значение слова вызывает один вопрос, и совершенно другое дело, существует ли в действительности объект, которому это слово применяется. Затем говорится, что конечные вещи различаются по их существованию и сущности, и поэтому имеют различные черты, и только у одного Бога нет объективной разницы между сущностью и существованием. Теперь метафизическая теория экзистенциальной зависимости конечного бытия дает начало третьему из пяти доказательств существования Бога в сумме теологии. Мы начинаем с обычного факта, получаемого из нашего опыта, что вещи появляются и исчезают, что их существование не необходимо. Такие вещи, как доказывается далее, в то или иное время фактически не существуют. Но если так, значит было время, когда ничто не существовало, а следовательно, теперь не было бы ничего, поскольку никакая конечная вещь не может сама даровать себе свое существование. Следовательно должно быть нечто, имеющее необходимое существование. Это то, что называется Богом. Страница 245. Возможно, будут полезны несколько замечаний по поводу этого доказательства. Во-первых, здесь принимается, что бытие Бога совсем не нуждается в объяснении. Это центральный момент в томистской метафизике. Если не придерживаться этого взгляда, как его в действительности не придерживался, например, Аристотель, тогда далее ничего не может быть сказано. Но, даже если ради дискуссии допустить эту предпосылку, в доказательстве остается внутреннее слабое место, которое делает его непригодным. Из того факта, что любая конечная вещь в какое-то время не существует, не следует, что существует время, когда ничто вообще не существует. Терминология сущности и существования подкреплена у Фомы Аквинского «Аристотелевской теории возможности и действительности». Сущность потенциально возможна, а существование действительно. В конечных вещах таким образом всегда существует смесь того и другого. Существовать – это каким-то образом быть вовлеченным в деятельность, а это для любого конечного объекта должно быть извлечено из чего-то еще. Первое и второе доказательство существования Бога фактически Аристотелевский по своему характеру. Фома Аквинский выдвигает аргументы в пользу неподвижного перводвигателя и причины, не имеющей причины – В каждом случае оговариваю, что бесконечный регресс двигателей и причин неприемлем, но это разрушает предпосылку всего доказательства. Возьмем второе доказательство. Если каждая причина имеет свою причину, то нельзя продолжать утверждать, что существует одна причина, не имеющая своей причины. Это будет просто противоречием. Следует заметить, однако, что Фомаквинский не слишком озабочен причинной цепью, развертывающейся во времени. Это вопрос последовательности причин, где одна зависит от другой, примерно как звенья в цепи, подвешенные на крюк в потолке. Тогда потолок был бы первой или не вызванной ничем причиной, поскольку он не звено, подвешенное к чему-то подобному. Но не существует видимой причины. Почему следует отвергать возвращение при условии, что оно не ведет к противоречию? Ряд рациональных чисел, больших чем 0, от и, включая единицу, бесконечен и все же не имеет первого числа. В случае с движением вопрос о возвращении не нужно даже поднимать. Две притягивающиеся друг к другу частицы, вращающиеся одна вокруг другой, как Солнце и планеты, будут продолжать делать это бесконечно. Четвертое доказательство существования Бога опирается на признание различных степеней совершенства в конечных вещах. Это, как сказано, предполагает существование чего-то полностью совершенного. Страница 246. В пятом и последнем доказательстве отмечается, что неодушевленные предметы в природе появляются, чтобы служить неким целям, и потому в мире существует порядок. Все это указывает на внешний разум, чьим целям, Они таким образом служат, поскольку неодушевленные предметы не могут иметь своих собственных целей. В этом доказательстве, называемом телеологическим или доказательством от замысла, сделано допущение, что порядок должен быть объяснен. Конечно, для такого допущения нет логических причин. С таким же успехом мы могли бы сказать, что беспорядок требует объяснения, и доказательство пойдет по другому пути онтологическое доказательство святого Ансельма, о котором мы упоминали выше, было отвергнуто Фомой, хотя, что любопытно, не на логическом, а на практическом основании, поскольку ни один сотворенный, а значит конечный разум не способен уловить сущность Бога, то его существование, подразумеваемое его сущностью, нельзя вывести таким образом, тогда как Бог... Для неоплатонизма как-то сопряжен с миром, Бог у Фомы Аквинского – это что-то вроде бестелесного высшего священника, поставленного над сотворенным миром. Как таковой, он обладает в бесконечной степени всеми положительными качествами, которые взяты им из допущения голову факта его существования, хотя все, что может быть сказано по этому поводу, связано с отрицанием. Конечный ум не может получить положительного определения. Аристотель в интерпретации Фомы Аквинского – преобладал в философии вплоть до Возрождения. Тогда было отвергнуто, однако, не столько учение Аристотеля или даже Фомы, сколько привычка пользоваться метафизическими аргументами. Страница 247. Значение эмпирических исследований в противоположность метафизическим рассуждениям было подчеркнуто Роджером Бэконом, одним из тех францисканских ученых, по чьим воздействием средневековый образ мышления начал постепенно разрушаться. Бекон был современником Фомы Аквинского и никоим образом не противником теологии. Закладывая основы, на которых позднее развелись современные направления исследования, он не имел желания подрывать авторитет церкви в духовных вопросах. Это верно в целом и для других францисканских мыслителей конца XIII-начала XIV веков. И тем не менее, своим подходом к проблеме веры и разума они ускорили крушение средневекового мышления. Согласно томизму, разум и откровение могут частично совпадать. Францисканские ученые вновь пересмотрели эти материи и нашли более резкое разграничение между ними. Четко разделяя сферы интеллекта и веры, они надеялись освободить теологию от ее связи с классической философией. Однако в то же время философия таким образом освобождалась от прислуживания теологическим целям. Вместе со свободными занятиями, философскими размышлениями идут научные исследования. Говоря более точно, францисканцы обозначили возникший вновь акцент на неоплатонистском влиянии, которое вдохновило изучение математики. Исключение рационального исследования из области веры, предполагала, что наука и философия будут удерживаться от придирок к вере, но и вера также не должна была претендовать на примат религиозных догматов там, где рациональная наука и философия могут предъявлять свои права. Это обстоятельство дало повод для острых конфликтов, происходивших по следующим причинам. Если, например, религиозные руководители издают указ по вопросам, которые фактически оказываются небесспорными, Значит, они должны отступить или дать бой на территории, на которую их права не распространяются. Откровение может сохранить свою независимость, только если оно не покушается на права диалектики вещей. Таким путем люди могут посвятить свою жизнь научным исследованиям и в то же время придерживаться различных религиозных верований. Томисты ослабили свои теологические позиции, пытаясь доказать существование Бога, совершенно не считаешь с фактом, что их доказательства неудовлетворительны. С точки зрения религиозной веры это означает, что критерии разума здесь просто неприменимы. Иными словами, душа вольно верить в то, что ей нравится. Роджер Бекон жил предположительно с 1214 по 1294 год, ибо две даты несколько неточны. Обучаясь в боксфорде и Париже, он приобрел энциклопедический кругозор во всех областях знания, отчасти в духе арабских философов прошлого. В своей оппозиции к томизму он смягчал слов. Страница 248. Ему казалось странным, что Фома Аквинский мог авторитетно писать об Аристотеле, не будучи способным читать его в оригинале. Переводы были ненадежны, и им нельзя было доверять. Но, кроме Аристотеля, который, конечно, важен, не следует забывать, подчеркивал Бекон, что существуют и другие вещи, не менее важные. В частности, томисты были невежественны в математике. Что касается приобретения нового знания, то мы должны скорее прибегать к опыту, чем опираться на авторитет священного писания. Бекон не осуждает дедуктивный метод с схоластической диалектики как таковой, Но он настаивает, что этого недостаточно, чтобы получить верное заключение. Чтобы быть убедительными, выводы должны выдержать испытание опыта. Новые взгляды не могли не привлечь неблагосклонного внимания ортодоксов. В 1257 году Бекон был изгнан из Оксфорда и отправился в Париж. Бывший папский легат в Англии Гиде Фульк в 1265 году стал папой Климентом IV. Он потребовал от Бекона изложения его философии. В 1268 году оно было представлено, несмотря на сопротивление францисканцев. Учение Бекона было принято благожелательно, и ему было позволено вернуться в Оксфорд. Но в том же году папа умер, а Бекон продолжал вести себя не столь тактично, как мог бы. В 1277 году пришел новый приговор. Бекон со многими другими был призван дать отчет в своих взглядах. По какой именно статье он был осужден, неизвестно, но он провел в тюрьме 15 лет. В 1292 году он был освобожден, а два года спустя умер.